на волосок от смерти. Полустанок, Алабама. 10 августа 1935 года. Летом преподобный Скрогинс на все выходные увозил своих церковных работников в баптистский лагерь в Коламбусе, Джорджия. Руф, взяв на себя организацию кормёжки, уехала вместе с Бадди. Пока их не было, Иджи решила на пару с большим Джорджем сплавать вниз по реке и половить самов. Оба любили рыбные блюда, к которым Руфь была равнодушна. Рано утром, запавшись рыболовной снастью, дрововику мы приготовленными сипси-сэндвичами с беконом под каждого, они спустили лодку на воду. Часом позже большой Джордж потихоньку подгрёб к заводе, где обычно водились самы. Он рассчитывал добавить крупный экземпляр к шести большим рыбинам, уже имевшимся в садке. Рыболовы проплывали под веткой раскидистого дерева, когда в лодку что-то грузно шмякнулось, слегка её качнув. Иджи не поняла, что это было, а вот большой Джордж успел разглядеть. "Не двигайтесь, мисс Иджи", тихо и спокойно сказал он, а потом медленно потянулся за дробовиком. "Замрите. Опустив взгляд на днище лодки, Иджи увидела разинутую пасть огромной водяной змеи щита морdnika, изготовившейся к нападению. В ту же секунду большой Джордж нажал спусковой крючок, и грянувший выстрел проделал в днище большую чёрную дыру, в которой исчезли шмётки змий и щепки раздробленных досок. Лодка стала тонуть, до берега пришлось добираться вплавь. Большой Джордж угробил Ялик, зато спас жизнь Иджи. Ядовитый укус хлопкового ворта мог прикончить её прежде, чем она доедет до больницы. Мокрые насквозь, рыболовы пешком побрели обратно к месту, где оставили машины. Да чёрт с ней с этой старой лодкой, она мне не нравилась, сказала Иджи. Вот и ладно, потому что теперь она покоится на дне, усмехнулся Большой Джордж. вместе со всем нашим уловом. Да уж. Слава богу ты меткий стрелок. Другой бы мне отстрелил ногу к чертям собачьим. Я старался не промазать. Да, змеюка-то здоровенная, а? Не то слово. Потянет фунтов на 5-6. Неожиданная встреча с огромной змеёй любово вверх главы в панику, но большой Джордж К счастью, не боялся ползучих гадов. В своё время он поработал в лесной глухомане и знал, как с ними обращаться. И вообще в критических ситуациях этот парень не ведал страха. Однажды он запрыгнул в загон к боровым, куда упал трёхлетний ребёнок. Как известно, хряки сожрут что угодно, и шрамы на руках большого Джорджа были тому доказательством. Кое-как обсушились, большой Джордж отбыл на своем грузовичке, и Джи собралась ехать следом, но сперва достала из-под сиденья бутылку виски и сделала пару хороших глотков. Она еще не оправилась от потрясения и невольно задумалась о непредсказуемости жизни. «Вот ты живая, а через мгновение можешь быть мертвой». И Джи снова глотнула из бутылки. Она поклялась на Библии, что ноги её не будет в ривер-клубе. Но Руфь вернётся из баптистского лагеря только завтра. Домой ехать не хочется, а клуб совсем рядом. Может, на минутку заехать и пропустить всего один стаканчик. От этого никому никакого вреда. Веранду ривер-клуба длинного бревенчатого строения украшала гирлянда из синих лампочек. Всякого входящего... Тотчас приветствовали крепкий стоял запах виски и пива, громкая музыка, смех и гомон. Идже обожала эту атмосферу.